Кровавая тьма Эта история дважды заставила говорить о себе. Первый раз, когда было совершено хитроумное жестокое преступление, второй, когда стали известны подробности его разоблачения.